Глава вторая. Фрид Цепрагер решила пока что не ехать в Мюнхен учиться, несмотря на допуски и две стипендии, которые могли бы обеспечить ей учебу. Она обдумывала, не собрать ли ей свои немногие пожитки и сына, и не податься ли снова в ту страну, из которой он некоторым образом происходил. Но когда она ночью стояла у мутного окна своей детской комнаты, а остальной район Линден спал, когда она обаюкала гнома, который соглашался спать только когда она пела. А стоило ей взять паузу, как он сукаризной смотрел на нее снизу вверх. Тогда она приняла решение забыть все, кроме него». Одна соседка сказала, что Фрице могла бы изучать юриспруденцию в Ганновере. Это хотя и не так престижно, как в Мюнхене, зато до университета Лейбница можно дойти из района Линден пешком, и там есть детский сад для таких случаев, как у Фрицы. Но соседке легко рассуждать, ведь ей не пришлось не издавать госэкзамен по юриспруденции, не воспитывать 18 лет в одиночку мальчика, не бывать в Мюнхене, не быть матерью Ханнеса Прагера. Мальчик никогда не кричал. Он был такой тихий, что фрица иной раз спрашивала себя, не забыл ли Господь что-то включить в свое творение. Женщина-педиатр, которая обследовала мальчика, пока фрица нервно сжимала руки, сидя рядом, в какой-то момент нетерпеливо ущипнула дитя за пухлую ступню, и ребенок издал негромкий жалобный звук, отдаленно напоминающий кряканье утенка. Родителям фрицы докучало ее ночное пение и вопросы соседей, кто же отец ребенка. А больше всего они были недовольны, когда однажды она ответила на это «Тирамису из Болоньи». Вопросы были связаны с тем, что Фрицци со своим быстрым умом была, хотя и не по зубам простоватым, линденцем, но восхищала их своей красотой, особенно летом, когда носила коротко обрезанные джинсы и широкие рубашки. Всем захотелось знать, кому же довелось обрюхатить маленькую нахальную Фрицци Прагер с коротко остриженными волосами. Ее мать сказала, что малыша надо отшлепать, чтобы он лучше спал. Фрица сказала, пусть только кто-нибудь посмеет тронуть маленького Ханаса. Она не довела фразу до конца. Мать Фриции сделала глубокую затяжку из своей сигареты и выдула в сторону дитяти. Она сказала, что если Фриции так нравится изображать из себя взрослую, то пусть в это же лето съезжается своим сыном куда хочет. Стоял август. Фрица должна была работать, но вместе с тем даже не собиралась ни на секунду выпускать из виду своего трехмесячного мальчика. С помощью Гюнеша она нашла место уборщицы в сети супермаркетов «Нетто» на севере города у аэропорта. Днем она могла читать, а ночами вместе с Гюнеш мыла и начищала. С ребенком в старом школьном рюкзаке за спиной младенец гулил, слушая ее пение. Гюнеш работала в том же филиале «Нетто», она наверстывала свое среднее образование в вечерней школе и мечтала найти такого мужа, который не будет бить ее тыльной стороной ладони, как отец Полины, но и не будет таким скучным, как домашний шлепанец. Гюнеш заряжала эту мечту огромной энергией, встречалась со многими претендентами и чаще всего покидала их, не успевая сойтись. Когда она потом появлялась на работе, то говорила «домашний шлепанец». И начинала поиск сначала. Но Гюнеш была оптимисткой, и еще выше ее претензий была надежда, что однажды в ее жизни занесет человека, который ей подойдет. Иногда женщины клали своих малышей в корзину для белья, выстлав ее белыми варнистыми ковриками из хозяйственного отдела «Нетто». Супермаркет находился в зоне взлета аэропорта. Целые дни над ними стоял грохот моторов. Из-за этого стоимость аренды жилья в этом районе была терпимой, и Фриц с сыном позволила себе переехать в многоквартирный дом в маленькую однокомнатную квартиру с кухонной нишей. У Фрицы были ее книги, матрас, лучшая подруга, двое джинсов и несколько рубашек, ложка и несколько коробок, которые она принесла из супермаркета и использовала в качестве детской кроватки, платяного шкафа и обеденного стола. Большую часть заработанного она тратила на памперсы. Мать и сын ни в чем не нуждались. Педиатр считала иначе. Фриция проконсультировалась с другим врачом, поскольку у нее было чувство, что первая обращается с ней как со вторым грудничком, но и второй врач, а потом и третий, сказали ей то же самое, что и первое. Что Ханнес слишком спокоен для шестимесячного младенца, он производил впечатление младенца еще плавающего в околоплодных водах. И что мать должна найти стимулы, которые могли бы пробудить младенца от этой литаргии. Фрицци массировала сыну толстые бедра, носила его в парк, где тот игнорировал цветы, которым она его подносила понюхать, и вместо этого сворачивался у нее на руках, как испуганная мокрица, когда над ними пролетал на посадку очередной самолет. Фрицци позаимствовала из нетта таз для стирки и наполняла его доверху пудингом желе с искусственным запахом ясменника. Когда железо стывало, сажало в него сына, который погружался по грудь и раздавливал ручками зеленую липкую массу и вопросительно смотрел на мать своими темно-серыми глазами. Первый раз Ханс Прагер закричал, когда однажды работающий в расположенном неподалеку инкубаторе молодой мужчина из соседней квартиры, выпив бутылку коньяка Мария Крон, решил завершить вечер с ангельской женщиной, которая всегда так приветливо с ним здоровается, но в основном так высокомерно игнорирует. Он постучал в дверь фрицы. У груди, разбухшей от молока, она держала мальчика, который в его взрослом молчании показался соседу отродьем Люцифера. Фрицци мягко сказала соседу, чтобы он сперва проспался, потому что один не связанный лопочущий мужчина уже есть в ее жизни, но при этом положила ладонь ему на руку, прежде чем закрыть дверь. И это, вместе с видом молочной груди, совершенно лишило его разума. Когда сосед сперва нерешительно постоял перед дверью и гадал, как истолковать ее теплое прикосновение, а потом, следуя ошибочному выводу, принялся стучать в дверь, Мальчик на руках фрицы издал крик, единственный высокий вибрирующий звук, прозрачный, как спирт, который моментально отрезвил соседа и заставил его вернуться к себе домой. Ханнесс Прагер выкрикнул расщепленное на три части F, которое ни он сам, ни восторженная мать или испуганный сосед не могли истолковать. На следующий день фрицы расторгла договор аренды квартиры. Она купила газету объявлений и читала объявления о сдаче. Одно из них гласило «Всего одна комната, 90 квадратных метров, свободно район Кананое, отопление дровяное». Для того, кто не боится привидений, просто мечта. В саду красивый вид и ревень. 800 марок наличными. Генрих Хильдебрандт. Фрица не знала, что представляет собой район Кананоэ и не имела объяснений тому, как одна комната может быть размером 90 квадратных метров и стоить так дорого. 800 марок она не могла себе позволить, но ее всегда привлекали вещи, якобы невозможные для нее. Она набрала указанный номер, поехала на велосипеде с сыном в рюкзаке мимо ограды из проволочной сетки, которая тянулась вдоль посадочной полосы аэропорта. Последняя часть дороги была вся в выбоинах и вела мимо торфянника, воняющего сернистым газом. Торфяное болото было обозначено на зеленой дощечке как природный заповедник. Вилла стояла вдали, свободная и величественная, построенная в XIX веке, когда еще не было природных заповедников. В ней было двадцать комнат. Подъездная дорога к дому прежде была обсажена березками, теперь от них осталось лишь несколько истлепших стволов. От некогда голубых наличников клочьями отлетала краска. Перед домом росло густое грушевое дерево, а рядом дерево — полное от черно-синих лопающих от спелости слив, которые фрицы захотелось немедленно сорвать. Не могло быть здесь так много привидений, чтобы эта запущенная вилла не показалась ей мечтой из сказки. На каменной лестнице появился мужчина. Фрица сошла с велосипеда и посмотрела на него снизу вверх. Гендрих Хильдебранд носил окладистую бороду и многократно залатанный пиджак из твида цвета старых лесных орехов. О Хильдебранде ходило много слухов, которые пересказывали друг другу жители деревень Кальтенвайде, Энгель Бостель и половины Лангенхагена что он, дескать, самый богатый человек Нижнесаксонской долины. Иногда он поет на венском диалекте жалобные песни о женщине, которая его покинула и из-за которой он ненавидит весь мир, а свою злобу вымещает на ни в чем не повинных туристах. Он якобы выращивает самый острый перец Чили по эту сторону Атлантики. Он автор знаменитого романа, который когда-то принес ему некоторый успех, но теперь его больше не печатают. Хильдебрандт вот уже много лет безуспешно пишет продолжение, что существенно подпитывает его ненависть к человечеству. Все это было только слухами, но не совсем беспочвенными. Кроме предположения о его богатстве, это была полная чушь. Гендрих Хилдебранд разглядывал фрицы Прагер из-под полуприкрытых век. От него пахло туалетной водой кнайс, сандаловое дерево, апельсин, розмарин, коша. В руке он держал длинный ломоть хлеба сыром и поднял этот бутерброд в знак приветствия. Хильдебрант жил здесь уже давно и не платил аренду нижнесаксонским властям, которым принадлежала эта вилла, считая это само собой разумеющимся, за свою работу в земельно-болотном ведомстве. В настоящий момент он чувствовал себя так, будто ему принадлежал и этот дом, и окружающий его 45 гектаров большого природного заповедника под названием Кананоэ. В молодости Хильдебранд учился в Венской консерватории по классу фортепиано, но об этом уже мало кто помнил. Даже слухов не ходило по причине того, что его карьера пианиста не сложилась. Тогда в Вене в одну особенно жаркую летнюю ночь, незадолго до своего выпускного концерта в консерватории, Хильдебранду пришло в голову перелезть через деревянный забор новой и соблазнительной купальни, чтобы поплавать и немного охладиться. Он прыгнул с вышки для спортсменов, попробовал сделать сальто, но уже в полете передумал. Потерял баланс, в течение пары секунд не знал, где вверх, где вниз, ударился головой о черную поверхность воды и разорвал барабанную перепонку левого уха. Это было неизлечимо. Хильдебрандт покинул Вену без прослушивания и в целом без свидетельства об окончании учебы, Работал редактором в газете, осветителем, был активистом движения против охоты на арктических китов. Он написал роман с глухим китобоем в качестве центрального персонажа, и тот даже напечатали. И вот уже много лет Хилдебранд жил в этой вилле и заботился о том, чтобы люди оставили в покое торфяники Биссиндорфа. Время от времени убирал рухнувшее дерево с одной из немногих дорог, гонял диких туристов и одним своим ухом слушал пение лысух. Он уже так долго жил один, что позабыл, как одинок, однако с недавних пор во время своих ежемесячных закупок ему приходилось прикидывать, может ли он себе позволить пармезан. А поскольку настоящий Пармиджан Риджана был для Генриха Хильдебранда важен, он решил взять к себе на болото квартиранта, хотя никакой потребности в обществе у него не было, как и сомнений в том, что в своем возрасте он больше не годился для жизни в обществе. Он намеревался заключить договор аренды сроком как минимум на год и потом вести себя так, чтобы квартирант как можно быстрее исчез. «Когда мы можем въехать?» — спросила Фрицци вместо приветствия. Рука Фрицци утонула в рукопожатии мужчины. Он прорычал нечто нечленораздельное, в его бороде застряли крошки. Фрицци заметила на его пиджаке тронутые молью места, но когда Хильдебрандт обнаружил голову маленького Ханеса, который выпрямился в своем рюкзаке, то забыл про Фрицци и погладил мальчика пальцем по щеке. «Комната уже ушла», — сказал он. Давичи тут был один. Пишет рекламные тексты. Сказал, что берет комнату. Еще и отремонтирует. А можно мне все равно на нее взглянуть? Спросила Фридце. Генрих Хильдебранд пожал плечами. Комната площадью 90 квадратных метров находилась на втором этаже. Некогда это была столовая. Окна в пол, которые, по-видимому, с 19 века ни разу не мылись. На комоде восседал патефон. Рядом с камином истлевала пианино, изъеденная древоточицем. В углу стоял запаленный диван. На стене потемневшая картина маслом. Портрет пышнотелой женщины. Рядом застекленное черно-белое фото школьного класса, в центре которого сидела горилла, словно одна из учеников. В конце зала висела чучела, голова оленя с одним стеклянным глазом. Свет, падающий сквозь окна, имел в этот день оттенок липового меда и придавал блеск промасленным доскам пола. В середине комнаты лежал выгоревший сине-желтый персидский ковер. Фрице приходилось бы ехать сюда ночью после работы на велосипеде по пустынной разбитой дороге, но это бы ей не помешало. Снаружи донесся незнакомый крик птицы. Ханес у нее на руках засмеялся. «А когда вы мне покажете привидений?» – спросила Фрицци. Старик строго взглянул на нее. «Как я уже сказал, комната сдана». «Я тоже могу ее отремонтировать», – соврала она. Он разглядывал ее. «А что насчет отца?» У него были такие же часы, как у первого покорителя Эвереста. Генрих Хильдебрандт долго на нее смотрел. «Комната уже сдана, юная леди!» «Ну и ладно. А можно мне хотя бы сорвать с дерева несколько слив, раз уж я здесь?» Генрих Хильдебрандт кивнул. Он спускался вслед за фрицей по шатким ступеням и смотрел, как она что-то нашептывает на ухо своему сыну и целует того в родничок. «О, Господи!» — проворчал Хильдебрандт густым басом. Тут юный Хеннес поднял голову, посмотрел на Хильдебранда и протянул к нему свои маленькие масляные ручки. Фрица замерла, взяла своего мальчика под мышки и протянула его старику, остановившемуся чуть выше по лестнице. Гендрих Хильдебранд не мог припомнить, держал ли он когда-нибудь в жизни ребенка на руках. Оттого пахло молоком, печеньем и немного киселем из под подмаринника. Потом ребенок положил свою непостижимо мягкую ручонку на колючий кадык Хилдебранда и что-то в нем шевельнулось. Хильдебрант посмотрел на мать, которая настороженно следила за ним, и спросил себя, не мог ли он принять другое решение. Не была ли симпатия все-таки возможной, и каково было бы иметь такую жену, как эта, которая годилась ему во внучке и казалась умницей, да такой прилежной, что могла бы обобрать все сливовое дерево, да еще и сварить варенье. Он подумал о том рекламщике с его чистеньким голубеньким автомобилем. Всю свою жизнь Хильдебрант питал здоровое недоверие к людям, которые все свободное время посвящали полировке своих машинок. «Вы правда сможете отремонтировать?» – спросил Хильдебрант, идя вслед за фрицей. А мальчик удивленно огляделся, когда этот бас отразился эхом от шелковых обоев, источенных молью. «А тут правда есть привидение?» – спросила фрицей. Зимой тут холодно в вестибюле. Ветер дует с северного моря, разгоняется над болотом и прямо в дверь. «Можно пустить на дрова пианино?» Хильдебранд вспомнил ту женщину, для которой он когда-то играл на этом пианино. Клавир был редким старым чудовищем с непомерным корпусом, в котором раньше скрывалось устройство для автоматической игры, позднее удаленное. Та женщина однажды утром уехала, не дав Генриху никаких объяснений. С тех пор в столовой больше не звучала музыка. «А он много кричит?» – спросил Хильдебрандт, отдавая ребенка матери. У него билось сердце, потому что он боялся выронить дитя и одновременно раздавить его в ладонях. Фрица взяла Ханнеса на руки. «Никогда». «Хорошо. Но некоторые доктора этим недовольны». Хильдебрандт отмахнулся. «Он не очень-то доверял докторам. Они спасают тебе жизнь и при этом запрещают жить». «Так вы, значит, берете комнату?» Спросил он. Фриция вышла в вестибюль сквозь входную дверь, которую Генрих Хильдебрандт оставил открытой. На звездчатый паркет красного дерева падал свет позднего лета. «Нам надо еще раз обсудить цену», сказала Фриция. Генрих Хильдебрандт посмотрел на мать с сыном этих двух детей, чьи тени падали в его сторону и дотягивались до нижних ступеней лестницы. Солнце подсвечивало сзади волосы женщины. Он видел ее тонкие длинные ладони, недавно зажившие пузырь на внутренней части большого пальца. Генрих Хильдебрандт знал, что такие пузыри возникают только у того, кто никогда не держал в руках молотка. Эту виллу ей не отремонтировать». И теперь она хочет еще и понизить плату. К своему собственному удивлению он расхохотался, да так громко, что удивились даже привидения в своих укрытиях. — А мебели у вас много? — спросил Генрих Хильдебранд. Один матрас, но в свернутом виде он у меня умещается на багажник. — Сегодня будет дождь. Возьмем джип. — Откуда вы знаете про дождь? — А это я открою, если вы сможете мне доказать, что варите приличный джем из сливы.